для своего времени уровня. Каждый опубликованный том представлял собой настоящее произведение искусства. Вдобавок к литургическим книгам печатались жития святых и некоторые труды отцов церкви. Среди последних в 1646 году были изданы «Наставления» Ефрема Сирина, первая публикация этого труда на славянском языке. В приложение к этому изданию было включено несколько эсхоторических текстов, в которых шла речь о конце света и грядущем приходе Антихриста. Целью этого раздела книги было углубить религиозные чувства и возбудить духовный пыл у верующих. Подобные темы были характерны для религиозного сознания ревнителей. Они считали необходимым, чтобы верующие ознакомились с этими темами. Глава об Антихристе была включена также в компендиум православия, содержавший полемику против латинин, униатов, протестантов и евреев. Книга о вере, таково название этого труда, была составлена киевским монахом Нафанаилом, Случилось так, что она была опубликована 8 мая 1648 года, незадолго до великих московских бунтов. Во время общественных и политических бурь мысли многих людей обратились к религии, и книга о вере оказалась более чем необходима в тот период. Было отпечатано 1200 экземпляров, из них 118 – было распродано в первый же день торговли. К концу августа количество проданных книг достигло 850. Белокуров, Суханов, том 1, страница 177, Паскаль, страница 150. Событием грандиозной важности явилось издание сборников церковных канонов и выборки византийских гражданских законов В кормчей книге. Это был перевод на церковно-славянский язык текста византийского Нома Канона. Его славянские рукописные переводы ходили по Руси, начиная с XIII века. Одна из таких рукописей, так называемая «Рязанская», была взята издателями за основу для публикации. Для своего издания они детально слечили ряд рукописей и некоторым образом указали, перестроили их содержание. Книга поступила в набор в ноябре 1649 года. Печатание ее было завершено к 1 июля 1650 года. Это было первое издание «Номаканона» на иностранном языке. Когда Никон стал патриархом, Он включил в текст несколько дополнительных пунктов, целью большинства из которых было повысить роль церкви в Москве. Второе издание появилось в мае 1653 года. Первое издание было подготовлено столь тщательно, что кормчая книга сохраняла свое влияние в течение очень долгого времени. Она переиздавалась много раз вплоть до 17 и 19 веков, лишь с небольшими поправками. Паскаль, страницы 151, 152. Одновременно с работой над кормчей книгой Печатный двор выпустил по приказу правительства свод законов 1649 года. Было отпечатано 2000 экземпляров. Таким образом, примерно в одно и то же время была завершена важная кодификация как церковных канонов, так и государственных и гражданских законов. Однако существовали некоторые расхождения между кормчей книгой и сводом законов в толковании характера власти государственной администрации и судов над церковными земельными угодьями и духовенством. С точки зрения фанатиков, и особенно архимандрита, позднее митрополита, а затем патриарха Никона, некоторые положения свода законов представляли собой